Я несколько раз крикнул «Кто там? Кто там?» Никто мне не отвечал, что явно подтверждало мое предположение. Я не ложился еще около получаса и, более не слыша ничего подозрительного, решил, что вор убежал и не вернется. Поэтому, з а б а р и к а д и р о в а в чем только мог камин, я лег спать».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 Залетные птицы, поющие только раз в год с высоты дымовых труб Между тем в Петербурге без них просто нельзя обойтись И они появляются в каждом доме регулярно два раза в месяц Но работа их проходит по ночам, так как днем идет топка печей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 т часа дня мы с графом Аненковым отправились в его великолепных санях в загородное имение Нарышкино, место сбора охотников. Мы прибыли туда часов в пять пополудни и застали в сборе почти всех охотников. Вскоре приехали запоздавшие и нас пригласили к столу. Нужно отобедать у русских вельмож, чтобы иметь представление об их роскоши.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 Расстояние от нее до Петербурга не меньше трехсот п я т и лье и могут жить только в Волжской воде. Пришлось в е с т и их в течение пяти дней и пяти ночей в крытом и отапливаемом воске, чтобы вода в той посудине, где они помещались, не замерзла. Каждая из этих рыб стоила... Восемьсот рублей, то есть более тысячи шестисот франков. б л а ж е н н ы й памяти Потемкин, и тот не придумал бы ничего лучшего. Через десять минут рыбы снова появились на столе уже в вареном виде, с гарниром из горошка, спаржи, зеленых бобов и прочих овощей. По окончании обеда с о т р а п е з н и к и перешли в другую залу, где стояли карточные столы. В игре я у ч а с т и я не принимал а был только наблюдателем когда я отправился спать то есть часов в 12 уже было проиграно в общей сложности около 300 тысяч рублей и 25 тысяч крестьян На следующий день меня разбудили чуть свет доезжачи донесли что в близлежащих лесах поднято 5 медведей.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 И одним из доезжачих Нарышкина, которому вследствие моей неопытности поручено было наблюдать за мною. Я обещал Луизе оберегать графа, а на деле он оберегал меня. Влево от него стоял граф Никита Муравьев, с которым Аненков был связан тесной дружбой. А за Муравьевым, насколько я мог разглядеть сквозь деревья, Нарышкин. Кто находился дальше, я не видел».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 Их разделяло теперь не более д е с я т футов Граф издал резкий свист Медведь тотчас же встал на задние лапы Именно этого и ждал граф Он бросился на зверя, который вытянул вперед передние лапы Как бы желая схватить его Но тут же страшно заревел, зашатался и упал мертвым Кинжал поразил его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 Едва мы отошли шагов на двести от того места, где лежали туши обоих медведей, как я увидел еще одного медведя. Я бросил ему жестяной кружок. Медведь оскалился с глухим рычанием, показав два ряда ослепительно белых зубов. Мои соседи справа и слева остановились и приготовили карабины, чтобы прийти мне на помощь, если это понадобится,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 Я увидел зверя прямо перед собой С раскрытой окровавленной пастью И что было сил ударил его в грудь Но удар мой пришелся по ребру Огромная лапа опустилась на мое плечо И под ее тяжестью я упал навзвечь В ту же минуту раздались два выстрела Медведь свалился на меня Я с трудом выкарабкался из-под него и вскочил, готовый защищаться, но зверь был уже мертв. В него попали обе пули. Графа Алексея позади уха, а доезжачего в плечо. Я был весь в крови, хотя не получил ни малейшей царапины. Со всех сторон сбежались охотники. зная, что я сражаюсь с медведем, они испугались, как бы такой поединок не окончился для меня печально. Все обрадовались, видя меня целым и невредимым, а медведя мертвым. Хотя эта победа и была одержана не мною одним, она доставила мне большое удовольствие, ведь я был еще новичком в подобного рода охоте. Одна своим выстрелом я перебил медведю переднюю лапу.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 Обед этот оказался не менее роскошным, чем вчерашний. Правда, не было стерлядей, зато были медвежьи окорока. Их приготовили сами доезжачие, изжарив во дворе на горящих углях. Увидев большие куски медвежьего мяса, почерневшего, чуть ли не обугленного, я испытал чувство отвращения. в с ё же мне захотелось попробовать это редкое блюдо. Я снял ножом подгоревшую корку, и под ней оказалось великолепное, сочное, чрезвычайно вкусное мясо. Садясь в сани, чтобы ехать домой, я нашел в них шкуру убитого мною медведя, которую весьма любезно велел положить туда Нарышкин.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 Дипломатический корпус По окончании этого приема Двери Георгиевского зала Распахиваются Начинает играть музыка И император под руку С супругой французского, австрийского И с п а н с к о г о или какого-нибудь Другого посла входит в зал И тотчас же приглашенные Расступаются точно Отхлынувшие волны Черного моря И император Проходит среди них Именно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 По окончании банкета все отправились в Георгиевский зал. Танцы снова начались здесь с полонезом, который по-прежнему возглавлял государь. Вскоре после этого он уехал. Приглашенные стали постепенно расходиться. Во дворце было 20 градусов тепла, а на дворе столько же мороза. Таким образом...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 На наши дни. п р о и е развлечения напоминают, в общем, народные гуляния на Елисейских полях. В Петербурге тоже дают представления силячи, тоже показывают восковые фигуры, а также великанов и карликов, и всё это сопровождается оглушительной музыкой. Насколько я мог судить, жестикуляция и приёмы, при помощи которых зазывала приглашает публику, очень похожи на наши. Хотя в этом, конечно, сказываются национальные особенности Представление, имевшее, как мне показалось, наибольший успех, состоит в следующем На сцене отец с нетерпением, ожидающий своего новорожденного сына, которого должны п р и в е с т и из деревни Появляется кормилица с ребенком на руках, до того запеленатым, что виден только его черный носик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 Эту карикатуру на парижанина дополняют брелоки и длинные цепочки, висящие на шее щеголя. Однако, как только маска бывает узнана, свобода обращения с ней пропадает, этикет вступает в свои права. Какое-нибудь поле шинель вновь становится сиятельством или превосходительством, что уже не позволяет шутить с ним по-прежнему.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 Здесь были камчедалы и лапланцы, одни в санях, запряженных собаками, другие в санях, запряженных оленями, калмыки с их коровами, бухарцы с верблюдами, остеки на лыжах, светоголовые финны, черноволосые кавказцы, украинские великаны, пигмеи-самоеды, башкирцы и так далее и тому подобное. По прибытии в столицу каждому из них отводилось место под знаменем, соответствовавшим географическому положению губернии, которую он представлял. Знамен этих было четыре. Одно обозначало весну, второе — лето, третье — осень, четвертое — зиму. Однажды, когда все представители оказались в сборе, было устроено их шествие по улицам Петербурга.